Переход к новой жизни оказался сложнее, чем ему представлялось, и он почувствовал облегчение, когда показались предместия с их постройками, на которые стоило посмотреть хотя бы из окошка. Потом Голдерсгрин с его лавочками и тамошние жители, ортодоксальные иудеи в черных шляпах. Тут Якоб обратил внимание на маленькую девочку, толкавшую перед собой огромную детскую коляску, и, наконец, холмы Хемстедхитт. Когда таксист уехал, Якоб вручил Изабель ключи, а сам потащил чемоданы к двери. Замок не хотел поддаваться. Недовольная Изабель, потыкав ключом в скважину, прислонилась к дверному косяку. Обернулась к Якобу. Вдруг она поняла, что скучала по нему. А он и не замечает, как трудно справиться с этой дверью, стоит себе и улыбается, приглаживает растрепанные рыжеватые волосы. Ей не хватало Якоба. Это чувство для нее непонятно и ново. Но однажды она во всем разберется. Наконец ключ повернулся, и она вошла, придержав дверь для Якоба с чемоданами. «А где моя комната?» Якоб все еще стоял в дверях, улыбаясь и глядя на нее в Но она не раскинула руки, не притянула его к себе, не стала искать по дому кровати к супружескую кровать. «Да». Андрош очень расстроился. В какую-то минуту она это почувствовала, так ясно, будто разделяла его чувства, а потом обрыв. Уехала. Изабель открыла дверь справа, заглянула в свой кабинет и заулыбалась. Цветы на столе. Да и все остальное. Старомодно и очень уютно. На пенсии так бы и жить. Твое царство. Неуверенно и отстраненно, — проговорил Якоб. Наверху столовая и кухня. Чемоданы я отнесу туда и повторил те же слова, безразлично, как запись на автоответчике. С облегчением заметил, что у дома... Изабель как раз посмотрела в окно. Не видно маленькой девочки, ее сутулой зловещей фигурки. «Это что за деревья?» «Платаны. Стоят голые, стволы в пятнах, ветки обрезаны. Проехала машина. Как будто отражается в зеркале. Или идет без водителя. А мы пойдем гулять?» Пойдем через парк темемзи если ты не против это недалеко недалеко но можно проехать и на метро только нужна фотография для проездного на месяц будешь кататься сколько хочешь Изабель достала компьютер вдруг послышался какой-то шум но не сверху а сбоку кажется слышно голоса соседей Мебель двигают что ли или это яоб она пошла наверх шкафов достаточно. «Для новой одежды места хватит. Буду распаковывать вещи, а ты садись на кровать и рассказывай, как у тебя дела». И он сел. Изабель деловито разбирала шкафы, перевешивала его рубашки, светлые, темные, будничные, выходные, под запонки и с пуговицами. Дверца стеного шкафа выскочила из паза, чуть не рухнула на нее, а следом и на якобы, и он резко поднялся, поставил дверцу на место». Изабель продолжала легко и умело хозяйничать. Туда ремни, сюда, в ящик носки и белье. Он снова уселся на кровать. Луч света из окна падал точно на его лицо. Изабель убрала волосы назад, перехватив черной резинкой. Наклонилась к чемодану, выпрямилась, потянулась. Он рассказал ей про контору. Нет, не про свой кабинет. И мод. Про первый вечер в пабе, про площадь неподалеку от конторы, где одна старушка по утрам кормит голубей. Достает засохший хлеб из пакетов, мелко крошит и ругается на прохожих. Пронабухшие почки, просыпающийся Ридженс-парк. Еще недели две, и надо съездить в Кью-Гарденс. Там зацветают рододендроны, и через сад течет темза. Он разглядывал Изабель. В узких джинсах, в синем свитерочке. То наклонится, то выпрямится, шаг вправо, шаг влево, с точностью часового механизма. Так и хочется схватить ее за попку или просто сказать, чтобы остановилась хоть на миг. Под конец она отправилась в ванную комнату, поставила на полке между раковиной и зеркалом крема, дезодоранты, зубную пасту, на краю ванны шампунь, нашла местечко для всех своих туалетных принадлежностей. Потом появилась снова, как еще тысячу раз появится в дверях этой ванной и лицо такое родное. Ей делать ничего не надо, родное и все тут. Его кольнуло. Привычка, любовь и неуверенность тоже, ведь привычка, как он думал, распространяется лишь на часть общей территории, и хотя остальное пространство временами заклюстывает тоже, но отступает вновь, освобождая место непредвиденному.